Состояние расслабленности еще до того, как впасть в сон Тесли также являлись интересное видение. Цитата. «Закрыв глаза, я прежде всего замечал темный однотонный голубой фон, наподобие ясного беззвездного неба. В несколько мгновений это поле покрывалось многочисленными зелеными пятнами, которые вибрировали, построенные в несколько рядов, и приближались ко мне». Затем с правой стороны появлялся удивительный узор, состоящий из двух скоплений параллельных линий, поставленных близко друг к другу и под прямым углом. Эта картина переливалась всеми красками с преобладанием желто-зеленой и золотой. Сразу затем линии становились светлее, и все изображение начинало покрываться точками мерцающего света. Эта картина легко проходит по полю и начинает исчезать слева, оставляя за собой невероятно серый неподвижный фон, переходящий вскоре во множество облаков, пытающихся, возможно, приобрести форму живых образов. Странно, что я не в силах спроектировать любую форму на этот серый фон до того, как картина начнет сдвигаться. конец цитат. «Каждый раз перед сном, – рассказывал Тесла – Изображения людей и объектов проходят перед моими глазами. Когда я их вижу, я знаю, что вскоре у меня отключится сознание. Если же они стоят вдали и не приближаются, то для меня это всегда означает ночь без сна. Длительное время Тесла занимался разрешением вопроса смерти и внимательно следил за любыми ее проявлениями в реальной жизни. Цитата. Только однажды в моем теперешнем существовании со мной случилось нечто, оставившее впечатление сверхъестественного. Это произошло во время смерти моей матери. Я был болен и изнурен лихорадкой, лежал в кровати. Вдруг я подумал, что если моя мать умрет вдали от меня, она, наверное, пошлет мне какой-нибудь знак. Два или три месяца спустя я был в Лондоне с моим уже покойным приятелем, английским ученым сэром Вильямом Круксом, где велся спор о спиритизме. Я находился под полным впечатлением от его доводов, помня его проникновенный труд об «излучающей материи», два слова в кавычках, который читал еще будучи студентом и благодаря которому я осознал себе призвание электроинженера. Мне подумалось, что предпосылки для того, чтобы заглянуть «за» Довольно благоприятны, так как моя мать была женщиной с исключительно развитой интуицией. Целую ночь каждое волокно моего мозга напрягалось в ожидании, но до самого утра ничего не произошло, и только когда я заснул или, быть может, задремал. Я увидел облако, несущее ангелоподобные фигуры божественной красоты. одной из них взглянуло в мою сторону с любовью, и постепенно я узнал в нем свою мать. Привидение медленно плыло по комнате, и, наконец, исчезло. И я резко проснулся от звука неописуемо приятных голосов, в этот момент уверенность, которую никакие слова не в силах описать, овладела мною. Я знал, что в эту минуту моя мать умерла. И это было правдой. В этот же день Тесла послал письмо Круксу под влиянием видения, и все еще будучи больным, эти двое ученых годами переписывались, но письма Теслы Круксу исчезли вместе с архивом Крукса в 1918 году. Огромный научный материал Крукса содержит многочисленные записи спиритических сеансов, проводимых строго научно учно-экспериментальном ключе, и многие сотни фотографий с изображением материализованных призраков разных исторических эпох. В музее Николы Теслы в белграде Сохранилось письмо Крукса Тесли от 1893 года, в котором Крукс благодарит его за присланную особую электромагнитную спираль, производящую поле, в котором яснее проявляются очертания духов, и в то же время оно благоприятно влияет на состояние медиума, что облегчает проведение опыта. Одновременно, когда Крукс в Лондоне приступил к научному изучению спиритических феноменов, в Петрограде тем же занялся Менделеев в 70-х годах прошлого века. Сформированная в Петрограде комиссия специалистов после непродолжительной работы и около 10 сеансов пришла к выводу, что это есть «чистое суеверие». С тех пор в Англии и России наука практически делится на тайную, не настоящую в кавычках, куда, кстати, относится и физика эфира Теслы, и явную, настоящую в кавычках, университетскую науку, коммерческого направления, куда, к примеру, относится ядерная физика и теория относительности. Джон О'Нил, член многих тайных обществ, Отметил наличие неких сакральных символов на пятнах белого голубя Теслы. Тогда Тесла поведал им нечто, позднее названное «любовным рассказом из жизни Теслы». «Я кормил голубей, тысячи их, годами, тысячи их, ибо кто может их все запомнить? Однако тут оказался один голубь, удивительная птица, белый со светло-серыми пятнами на крыльях, Он сильно выделялся, это была самка, я мог узнать ее повсюду, и она также могла найти меня где угодно. Было достаточно, чтобы я просто подумал о ней, позвал ее, и она пролетала. Я чувствовал ее, и она чувствовала меня, я полюбил эту птицу, да, я любил эту птицу, так как мужчина любит женщину, и она тоже любила меня. Когда она заболевала, я об этом знал, она пролетала в мою комнату, и я днями ухаживал за ней, пока она не выздоравливала. Эта голубка была радостью моей жизни. Пока она нуждалась во мне, все остальное было неважно, она была смыслом моей жизни. Как-то однажды ночью, когда я лежал в темноте в кровати и по обыкновению решал одну из очередных проблем, она влетела в открытое окно и села на мой стол. Я знал, что нужен ей. Она хотела сообщить мне нечто важное. И потому я встал и подошел. Глядя на нее, я знал, что она хочет мне сказать, что умрет. Потом, когда я это понял, я увидел льющийся из ее глаз свет, сильный луч света. Конец цитат. Рисунок. Тесла с газовой трубкой, чья внутренняя поверхность покрыта фосфором. Трубка светится без прямого контакта с проводником. Тесла сделал это изобретение за полстолетия до начала употребления флюоресцентных ламп. Тесла на миг остановился и затем, как бы ожидая ответа, продолжил. Да, это был реальный свет, сильный и яркий, ослепительный, ярче света самой сильной лампочки в моей лаборатории. Когда этот голубь умер, что-то ушло из моей жизни. До того момента я был совершенно уверен, что выполню все свои замыслы. И хотя у меня были далекие планы, когда моя голубка умерла, я понял, что дело моей жизни закончено. Да, я годами кормил голубей, и все еще кормлю их, тысячи их. Ведь, в конце концов, кто знает.